Что такое восьмой навык? С момента опубликования в 1989 году книги «Семь навыков высокоэффективных людей» мир претерпел серьезные изменения. По своей сложности, проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в личной жизни и в семье, профессиональной деятельности и в организации, где мы работаем, это уже задачи иного порядка. На самом деле многие считают, что в 1989 год, когда мы стали свидетелями падения Берлинской стены, знаменуют собой начало информационной эпохи, рождение новой реальности, трансформацию необычайной значимости, наступление поистине новой эры. Часто спрашивают, сохранили ли семь навыков свою актуальность сегодня в условиях новой действительности. На этот вопрос я всегда отвечаю так. Чем значительнее перемены и сложнее задачи, тем более актуальными становятся семь навыков. Они показывают, как стать высокоэффективным. Они представляют собой полную систему вечных, универсальных принципов человеческого характера и эффективности. В сегодняшнем мире эффективность человека или организации – не вопрос выбора. Сегодня это обязательное условие – цена входного билета на игровое поле. А для того, чтобы выживать, создавать новое, добиваться превосходства и быть лидером в этой новой реальности, мало просто стать эффективным. Мы должны достичь большего. Новая эпоха требует от нас величия самореализации, страстного исполнения и значимого вклада. Это лежит в иной плоскости или измерении. Величие качественно отличается от эффективности, подобно тому, как значимость отличается от успеха качественно, а не количественно. Выход на высочайшие уровни человеческого духа и мотивации, то, что мы называем «голосом», требует нового мышления, новых умений, нового инструментария и нового навыка. Взгляните на рисунок 1 в буклете приложения к аудиокниге. Там ясно показано, что восьмой навык – не просто еще один навык в дополнение к семи, о котором раньше забыли. Восьмой навык позволяет увидеть и использовать силу третьего измерения семи навыков, которое является ответом на самый главный вызов новой эпохи работника интеллектуального труда. Восьмой навык заключается в том, чтобы обрести свой голос и вдохновить других обрести свои голоса. Восьмой навык открывает доступ к чрезвычайно перспективной области сегодняшней реальности. Он являет собой полную противоположность боли и разочарованию. По сути, это реальность не подвластная временем. Это голос человеческого духа, полной надежды и интеллекта, жизнерадостный по своей природе и безграничный по своим возможностям служить общему благу. Это голос корпоративного духа тех организаций, которые выживут, добьются процветания и окажут значительное влияние на будущее всего мира. Голос — это уникальная личная значимость, которая раскрывается, когда мы сталкиваемся с наиболее сложными испытаниями и благодаря которой мы достойно справляемся с ними. Как показано на рисунке 2 в буклете приложений, голос находится на пересечении таланта, энтузиазма, потребности и совести. Талант — Это ваши врожденные дарования и достоинства. Энтузиазм – то, что придает вам силы, стимулирует, мотивирует и вдохновляет. Потребности – это то, в чем окружающий мир нуждается настолько, что готов вам за это платить. Совесть – тихий голос, который говорит вам о том, что правильно, а что нет, и побуждает вас к тем или иным действиям. Свой голос, свое предназначение, кодекс души можно обрести, занимаясь той работой, которая раскрывает ваш талант и питает ваш энтузиазм. Работы, возникающие в связи с существованием в окружающем вас мире какой-либо великой потребности, к удовлетворению которой подталкивает вас ваша совесть. В каждом из нас присутствует глубокое, врожденное, невыразимое в полной мере страстное желание обрести свой голос в жизни. Экспоненциальное, революционно бурное развитие интернета – одно из наиболее мощных проявлений этой истины. Пожалуй, интернет можно назвать идеальным символом нового мира, экономики эпохи информации, эпохи работника интеллектуального труда, а также значительных изменений, произошедших за последнее время. В своей книге «Манифест пути», которая вышла в 1999 году, Локк, Левин, Сирлс и Уайнбергер так описывают это явление. Все мы вновь обретаем свои голоса, учимся разговаривать друг с другом. Мысленно и вслух повсюду сегодня ведется разговор, который пять лет назад вообще никто не вел и который мало кто замечал с начала промышленной революции. Теперь же этот разговор, охвативший планету благодаря интернету, уже настолько обширен и многогранен, что любые попытки определить, о чем он, бесполезны. Он отражает затаённые надежды, опасения и мечты, которые на протяжении миллиарда лет в закодированном виде накапливались в двойных спиралях ДНК и является проекцией коллективного дежавю странного и непостижимого вида под названием «человек». По линиям связи 21 века наружу вырывается нечто древнее, стихийное, священное, нечто очень-очень непонятное. Данный разговор суткан из миллионов различных нитей, но в начале и конце каждой из них находится человек. Подобная страсть общения через всемирную паутину означает, что жажда каждого настолько велика, что ее можно истолковать лишь как жажду духовную. Эта страсть общения свидетельствует о том, что в нашей жизни нам чего-то не хватает. А не хватает нам звучания человеческого голоса. Духовная притягательность всемирной паутины в том, что она обещает нам «возвращение голоса». конец цитаты. Вместо того, чтобы далее описывать, что такое «голос», расскажу реальную историю, которая поможет проиллюстрировать это понятие. Познакомившись с Мухаммадом Юнусом, основателем Грэмминбанк, уникальной организацией, созданной с единственной целью предоставления микрокредитов беднейшему населению государства Бангладеш, я поинтересовался, когда и каким образом он обрел свое видение. Он ответил, что вначале его не было. Просто он увидел, что у кого-то есть потребность, попытался удовлетворить ее, и видение возникло. У Мохаммада Юнуса видение мира без нищеты зародилось благодаря одному случаю, произошедшему в Бангладеш. В интервью для моей колонки о лидерстве в New York Times Syndicate он поведал мне следующую историю.